Молчание океана — миф. Район Тихого океана на пересечении 15-й южной долготы и 98-й западной широты известен ученым, пожалуй, не меньше, чем Бермудский треугольник. Здесь своя аномалия. Из-под воды доносятся странные урчания, переходящие в жалобные стоны, а рядом из глубины доносятся звуки, скорее напоминающие рев. Он сменяется оглушительным бульканьем, будто гигантская лягушка тяжело дышит в глубине. Некоторые из этих звуков слышны в течение всего нескольких минут, другие, напротив, звучат годами. Около 11 лет экспедиция акустического исследовательского проекта Американского океанографического управления слушает морские глубины. Возглавляющий экспедицию Кристофер Фокс посвятивший себя изучению таинственных звуков мирового океана, классифицировал их и даже наделил именами. Самый мелодичный звук получил женское имя Юлия. Резкий сигнал стал свистком. Мерное постукивание — поездом. Но самое главное, что именно порождает жалобы океана, остается загадкой. Это настоящая мистерия океанских глубин говорит Фокс. Мы слышим звуки самой различной частоты. Некоторые человеческое ухо едва улавливает, другие шумы слышны отчетливо, но их тон нам совершенно незнаком. У исследователей под подозрением и вулканические извержения, и айсберги, и даже неизвестные до сих пор морские животные. Фокс ничего не хочет исключить из этого списка и говорит, что если в один прекрасный день станет известно, о некоем морском гиганте, производящем эти звуки, он не очень удивится. Свои исследования экспедиция ведет с использованием самой современной аппаратуры, способной слушать океан. Расположенные под водой микрофоны передают каждый звук в установку, являющуюся реликтом времен Холодной войны. Она называется «система звукового контроля» и в свое время использовалась военно-морскими силами США, для прослеживания передвижения советских подводных лодок. С 1991 года система стала доступна для гражданских организаций, ведущих научно-исследовательскую работу в Мировом океане. Безмолвие подобного царства оказалось мифом. Морские воды пронизаны множеством различных звуков. Через установленные под водой микрофоны на инфразвуковых частотах ниже 16 Гц Исследователям слышится прямо настоящая какофония: Как раскаты грома при грозе звучит под водой землетрясение. Песни горбатых китов напоминают птичье щебетание. Звенящим стаката придают на сотни километров свои любимые призывы голубые киты. Члены экспедиции Фокса, по имеющимся у них графическим изображениям прохождения частот, могут идентифицировать большинство звуков. По разработанным характеристикам легко определяется, кто является их носителем — голубой кит, корабль или землетрясение. Это помогает изучать пение китов, характер подводных землетрясений, локализовать вулканические выбросы. Однако за минувшие годы Кристофер Фокс и его команда должны были не раз пасовать они не могли определить источник звуков. Так, загадкой осталось зафиксированное подводными микрофонами в разных районах Атлантики громкое ворчание. Высказано предположение, что оно связано с вулканической активностью подводных горных кряжей на полпути между Новой Зеландией и Чили. Резонанс от столкновения лавы с водой мог породить такое звучание. Особенно интригующими для морских акустиков являются звуки, напоминающие песни китов, но отличающиеся более громким звучанием. Означает ли это, что в океанских глубинах находятся живые существа, которые и до сего времени сумели остаться неизвестными для человека? Мореплаватели на протяжении столетий сообщали о морских чудовищах, которые были способны унести в пучину целый корабль. На пляжах Австралии и Новой Зеландии до сих пор находят выброшенных морем мертвых осьминогов огромных размеров. Этих морских гигантов живыми никто не видел. Но по своим биологическим особенностям они не способны производить звуки. Так что вопрос о том, кто же поет в океанских глубинах, остается открытым. По мнению некоторых экспертов, за отдельные шумы ответственность несут арктические льды. Это подтверждается рядом исследований. В мае 1997 года недалеко от экватора были зафиксированы в течение 7 минут звуки, которые были похожи на те, что производят трущиеся друг от друга гигантские поверхности. Замеры показали, что их источник был на большом удалении от места исследования. Сигнал прошел в воде сотни километров из района Антарктиды. Ученые сделали вывод. Зафиксированные шумы родились благодаря трению огромных ледяных пластов. Новые гидрофоны уже установлены в ряде мест Антарктического побережья. Неутомимый Фокс связывает с этим своей надежды узнать, принадлежат ли загадочные звуки морских глубин глубоководному чудовищу. Или это только хруст части ледника, сползший в океан?